Мраморный, 26 декабря, воскресенье 25-го. Надо описать хотя бы некоторые подарки, полученные мною на елку. От недавно вошедшего в моду ювелира Фаберже она, жена, достала для меня спичечницу из песчанника и нефритовую пепельницу, то и другое, оправленное серебряными змеями. Несколько стеклянных французских вещей от Гризара с Садовой улицы. Подарили мне множество исторических книг, нужных мне для трагедии. Потом я поспешил в роту на елку. Раздавать подарки мне всегда совестно, выходишь каким-то благодетелем. Жгли фейерверк и бенгальские огни. Нашло к солдатам много гостей. Третье января 1889 года. Понедельник, второе. Чтобы испытывать полное душевное спокойствие, мне надо быть в ладу с совестью. Всюду поспевать вовремя, исполнять все то, что я от себя требую, и не пропускать занятий, кажущихся мне обязательными. Восьмое января. Суббота, седьмое. Странное, необыкновенное впечатление вынес я вчера из Мариинского театра после дневного представления оперы Рубинштейна «Купец Калашников». Эту оперу я видел давно, кажется, в 79 девятом году, в тот единственный раз, когда она была дана. С тех пор ее запретили. Несколько лет назад она снова была разучена, и опять запретили ее давать. И вот теперь она вновь была разучена, но перед самым представлением явились сомнения, можно ли дать. Решено было, что государь посмотрит ее и сам скажет, запрещать ли ее впредь или нет. Любопытно было видеть оперу в почти пустом театре. Зрителями были допущены только артисты императорских театров и некоторые лица из знати, так что несколько лож было занято. Сам государь и вся наша семья сидели в креслах. Первое действие очень хорошо. Грозный царь и опричники поют церковные стихиры. Музыка прекрасна, но впечатление производится несколько тревожное, беспокойное, даже тяжелое. Эти злодеи, такими они выставлены в опере, сперва молятся, а потом пляшут и пьянствуют. Второе действие растянуто и скучновато, зато третье с сначала и до конца сильно действует на душу. Мое мнение, лучше оперу не разрешать. Не следовало бы правительству тешить зрителей такого рода зрелищами в наше время, когда существует стремление свергать в грязь все, что веками вынесено на подножие. Больно и за наше прошлое, когда видишь царя-злодея на сцене. Тем более, что, по-моему, зверства Иоанна Васильевича IV у нас преувеличивают. Но опера разрешена, и во вторник пойдет публично. Когда разъезжались из театра, мама сказала государю, что мои стихотворения будут продаваться в пользу ее приютов. 10 января. Воскресенье, восьмое. Мне хотелось съездить к министру двора, чтобы хлопотать о пожаловании Фета камергером. Но графа Воронцова, как мне передавали по телефону, не было дома до шести часов, и я не мог побывать у него. 28 января. Среда 25. Графиня Комаровская прислала мне целую тетрадь неизданных писем Гоголя. Не помню, откуда они у нее. Эти письма к семейству вильгорских особенно к Анне Михайловне, очень хороши, где он определяет значение истинно русского человека. На другой день после бала Ваничковым, Четверг, 26-е. Встал я еще рано, как только успели меня разбудить, все еще под впечатлением нового стихотворения. Вот оно. Есть помыслы, желания и стремления, и есть мечты в душевной глубине. Не выразить словами их значения, неведомы таятся в нас они. Ты понял их. Ты вылил в песнопения те звуки, что в безгласной тишине пленяют нас, те смутные видения, что грезятся лишь в лучезарном сне. Могучей силой творческого духа, постигнув все неслышное для уха, ты угадал незримое для глаз. И сами мы тех сердца струн не знали, что в сладостном восторге трепетали, когда, чаруя, песнь твоя лилась. В окончательном виде слово «лучезарный» изменено на «мимолетный». Академик Грот посоветовал изменить «неслышное для уха» и поставить «невнятное для слуха». Я и сам думал, что слух лучше уха, но оставил все по-прежнему, потому что, говоря в следующем стихе про глаза, нахожу, что «ухо» — более однородное им слово. Бал Ваничковым был очень своеобразным, с дамами во всем черном. На них бриллианты блестели еще ярче. Мне было не то весело, не то скучно. 29 января. В субботу, 28 -е. вчерашнего дня, я ждал чуть не с замиранием сердца, как будто не Фету наступило пятидесятилетие писательской деятельности, а мне самому. Я так дорожу им, так ценю его малопризнанную поэзию, он так близок к моему сердцу. Я заочно вместе с ним торжествовал этот день. Мы устроили обед в честь Фета, пригласили графиню Толстую, Полонского и графа Кутузова с женой. Майков простудился и не мог быть, пили шампанское за здоровье юбиляра и его музы. Примечания. Полонский Я П. 1819-1898. Поэт, прозаик, мемуарист Толстая С. А. 1825-1895, урожденная Бахметева в первом браке Миллер, жена поэта Алексея Константиновича Толстого. Голенищев-Кутузов, А, а. 1848-1913, граф, поэт, управляющий дворянскими и крестьянскими поземельными банками, 1889-1895, управляющий канцелярией императрицы Марии Федоровны. Конец примечания. 1 февраля. Вторник, тридцать первое, вчера был большой вечер у Половцевых на Большой Морской, туда был зван весь наш свет, в нарочно устроенной зале Мазинни со своей труппой. Музыка эта и все наше блестящее и гнусное общество не по мне. Да нельзя обнаженная грудь и плечи, вокруг них увивающаяся золотая молодежь, пустые часто нескромные речи, весь этот блеск, шум и чат меня раздражали. Отрадно было глядеть за ужином на свежие цветы, на одном. розы, на другом — гиацинты, на третьем — тюльпаны, действовали освежающим и успокоительным образом на глаза и душу. Утром поспел в роту вовремя, несмотря на то, что спал четыре часа. 1 февраля Вторник, 31-е. Пришло письмо от Фета с прелестными стихами на имя жены и мое. Вот они. Давно познав, как ранят больно иные тернии венков, нередко с грустью невольной гляжу на юношей певцов. Но пред высокую читою в душе моей всегда светло, за вдохновенной головою белеет ангела крыло. Оно... Поэту в миг сомнений, в минуту затаенных слез, Навеет райских сновидений и чистоты нагорных роз. Мраморный, сретенье Господне утром. Впереди еще столько балов, патриотический концерт, Зимний парад, наша генеральная репетиция и самое представление. Кажется, никогда не хватит сил на все это, и, однако, их хватает всегда. Все же ждешь тихой великопостной поры с возрастающим нетерпением. 7 февраля. Понедельник, седьмое. Отдаю в русский вестник следующие мои стихотворения. Озеро, гром затих, колокола, прошла зима, в дождь, летом, о, не гляди! Говорят мне и в ночи. Они выйдут первого марта. Среда пятнадцатая. Начал читать «Домострой» Сильвестра. Как это хорошо и как поздно я знакомлюсь с этой нужной книгой. Как прав Гоголь, советуя читать ее, желающим быть истинно русскими в тех еще неизданных письмах, что были у меня в руках. Четверг, 16. -е. Был у старика Гончарова. Он лежал в кровати. Здоровье его значительно ослабело и ухудшилось. Он заговаривается. Двадцать третье февраля, утром. Среда двадцать второе. Я говею и каждый день по два раза бываю в церкви. Стоять на правом фланге роты, молиться вместе с солдатами, заодно с ними класть поклоны и благоговейно и безмолвно следить за церковную службу, мне даже приятнее, чем слушать богослужение в нашей домашней церкви. И как хорошо умеют держать себя в церкви эти простые люди. Куда лучше офицеров, из которых большая часть вовсе в церковь не ходит, а когда придут, то обыкновенно смотрят по сторонам и разговаривают. Один соблазн. 1 марта. Вторник, 28 -е. Рота сменилась с должности, я был свободнее. Ездил в полк к денежному ящику и раздал письма. Потом надо было провожать все гессенское семейство, которое уезжало с Варшавского вокзала. Алекс в публике прочили в невесты цесаревичу, но из этого ничего не вышло. Мне бы хотелось для него кого-нибудь еще получше. Примечание Александра Федоровна Алекс 1872 1918. Урожденная Алиса Виктория Елена Луиза Беатриса Гессен-Дармштадтская, супруга императора Николая II с 1894 года. Конец примечания. 6 марта. Воскресенье 5. И наконец наступил вчерашний знаменательный день. Я болезненно волновался с утра, усиленно упражнялся на фортепиано, но вот приехала государыня с Ники. Примечание. Николай Николаевич Старший, Ники, 1831-1891. Великий князь, сын Николая Первого, генерал-адъютант, генерал-инспектор по инженерной части и генерал-инспектор кавалерии. председатель Главного комитета по устройству и образованию войск, член Государственного совета. С 10 сентября 1864 года главнокомандующий войсками гвардии и Петербургского военного округа. С 10 августа 1876 года главнокомандующий действующей армией. Конец примечания. Все разместились, уже я сижу на своем возвышении за роялью, уже оркестр играет, и я терпеливо жду своей очереди. Но вот он замолк, и я беру первые ноты, невольно робея, когда среди мертвой тишины раздаются звуки моего инструмента. Страх еще не проходит, в глазах темно. Одну терцию левой руки я уже взял неверно, но чем дальше, тем становится менее страшно, является даже увлечение. Но ну вот, все кончено, и раздаются похвалы на все лады. Рубинштейн говорит, что великие князья могут сделаться артистами, а последним никогда не попасть в великие князья. Самое приятное мнение о моей игре было, что я играл, благоговея, перед Моцартом. Петербург, Мраморный дворец, 19 марта. Среда 8. Опять я в Петербурге, полный самых приятных и освежающих воспоминаний о трехдневном пребывании в Москве. Так мне припомнился чудный майский вечер два года назад, когда я уезжал оттуда, из Москвы, в Оптину пустынь. Папа уехал в Крым, я остался в Москве с Павлом Егорычем, мы разъезжали по Москве. Обедал и провел весь вечер у Шаншина Фета. Смеркалось, было морозно, и уши щипало, когда я выехал сквозь Троицкие ворота из Кремля и несся в санях по Воздвиженке и сарбата на Плющиху. В конце ее, неподалеку от Девичье поля его дом, хорошо знакомый лишь по адресу. Я вошел. Маленькие низенькие комнаты, на окнах растения, повсюду цветут гиацинты, такая уютная обстановка для милых бездетных старичков. Я в первый раз увидал Марью Петровну Шеншину, рожденную Боткину, сестру доктора. Но мне сейчас же показалось, что я давно с нею знаком. Приняли меня радушно и ласково, как родного. Сперва Марья Петровна боялась моего посещения, но всякий страх прошел, и, кажется, довольно скоро. Мы сели обедать. Кроме нас троих была тут и молоденькая девушка, которую называли Екатериной Владимировной. Фамилии ее я не узнал. Она служит Фету секретарем. Я хорошо знаю ее почерк. Старичок называет ее своими глазами. А она сперва очень боялась меня, но тоже скоро успокоилась. Разговор не умолкал ни на минуту. Я сразу заметил, что старички — самые нежные супруги. Он очень рассеян, и без старушки ему пришлось бы плохо. Она, кажется, только и живет, что заботой и попечениями о нем. Время летело так быстро, мне было так хорошо у них, как будто я всю жизнь был знаком с ними. Он читал мне свои последние, мне еще незнакомые стихи, пили чай, говорили, о чем только не говорили. 15 апреля. 14. -е. Со дня нашей свадьбы минуло пять лет. Сегодня мы отправляемся за границу, и уже менее чем через неделю, я надеюсь, вернуться назад. Альтенбург, 18 апреля, вторник. Опять тот же вид из высокого окна, опять те же комнаты, тот же письменный стол, за которым я написал многие из стихов, заслуживших мне известность. Распустилась черемуха, письмо из-за границы, растворил я окно, гром затих. Но теперь хоть и весна, и тепло, и солнце светит так ярко, я Ничего написать не могу. Альтенбург, 19 апреля, среда. Вторник, 18. Дожил и до дня отъезда в обратный путь, и от души радуюсь ехать домой в Россию. Правда, мне жаль расставаться с женой, но несмотря на любезности радушие здешних родственников, меня тянет в Россию. В пятницу пили кофе в острове. Север дал себя знать. День был пасмурный и, хотя не холодный, но дождливый. Я с утра находился под радостным впечатлением возвращения на родину и в ожидании свидания с детьми, с мамой, с ротой, с товарищами. Когда мы подъезжали к Петербургу, дождь перестал, показалось солнце. Гатчина, 2 мая, вторник. в первом часу ночи вторник второе государь принимал доклады Ванновского и графа делянова последний после доклада пришел ко мне в комнаты павла где я писал уже и стал мне рассказывать что он прислушивался к мнениям различных людей о том кого бы после смерти графа Толстого избрать президентом Академии наук, и ему назвали «меня». Он сообщил об этом государю и явился просить меня, чтобы я принял это звание. Мое тщеславное самолюбие было в высшей степени польщено, но вместе с тем я немало смутился при мысли о таком высоком положении. Отказываться я не имею причин. Вечером после обеда я улучил минуту поговорить с государем с глазу на глаз. Я спросил его, как он смотрит на сделанное мне предложение. Государь ответил мне, что он ему рад. Сказал, что президент, великий князь, может стать выше всяких интриг. Выразил желание, чтобы я принял это предложение и пожал мне руку. Величие. Истинное духовное величие, сопряженное с внешним почетом, всегда имело для меня обаяние и само осеняет меня. С Богом! В добрый час! С Богом!